16. Ближе к полуночи Макс спустился к морю. Небо было усыпано далекими звездами. Пляж узкий, похожий на кость, полосой тянулся до самой кромки воды. Море короткими всасывающими вдохами наползало на берег. Казалось, что остров пыталась проглотить огромное беззубое существо. К Максу присоединился Ньютон. Его ладонь легла на обнаженную руку приятеля. Страх проскочил между мальчишками. Теперь Макс тоже его почувствовал. Мы не должны были так поступать со скаут-мастером. Он болен. Ньют. Я знаю. Но в шкаф. Так нельзя. Разве я не прав? Ты тоже участвовал. Устало п р о и з н е с Макс, сглотнув. Ньют о н кивнул. Участвовал. Мама рассказывала мне про защитную реакцию. Может, все дело в ней? Знаешь, когда дела идут плохо, мы изо всех сил стараемся их исправить или просто отвлечься. Как думаешь, Макс, это была она? Нас занесло, Ньют. Вот и все. Прошлым летом Максу пришлось делить дом с семейством б у р е в е с т н и к о в Более с т р е м и т е л ь н о й в е р с и е й тупиков. Они заселяли выходившие на Атлантику утесы, но из-за демографического взрыва начали устраивать гнезда в домах Норт-Пойнта. Буревестники отдирали гипсокартон от стен и выдергивали утеплитель вместе с розовой изоляцией, чтобы освободить место для себя. Птичье семейство соорудило такое гнездо над окном спальни Макса. Утром он выглядывал и видел, как папаша буревестник в ы с о в ы в а л голову из дыры, которую пробил в фасаде дома, и, оглянувшись по сторонам, отправлялся на охоту. Однако на отца Макса все это не произвело впечатления. Утеплители, яркие лоскуты изоляции устилали газон. Из-за птиц рухнет стоимость дома при перепродаже, с ч и т а л отец. И это, несмотря на то, что он прожил в Норт-Пойнте всю жизнь и умер бы, скорее всего, здесь же. Отец поехал в инструменты для дома и вернулся с баллоном строительной пены. Затем с к а р а б к а л с я по стремянке гнезду, разогнал птиц, сунул насадку в дыру и принялся закачивать герметик. Пока тот не вздулся и не затвердел, превратившись в одуловатую корку, вниз отец спустился с самодовольной улыбкой. Но на следующий день буревестники вернулись, похожими на серпы, клювами они рвали герметик на куски. Теперь газон покрылся и утеплителем, и изоляцией, и герметиком. Отец Макса повторил процедуру, полагая, что птицы уступят. Но буревестники, родственники почтовых голубей, они всегда возвращаются. Надо бы их перестрелять, ворчал отец, хотя никогда бы так не поступил. И все же он разозлился. Им овладел тот особый гнев, который вызывает у человека упрямство природы. Снова съездив в инструменты для дома, отец вернулся с очередным баллоном пены и несколькими футами сверхпрочной сетки из проволоки. Ножницами по металлу он вырезал круги примерно того же размера, что и дыра в стене. а затем взобравшись на стремянку, соорудил что-то вроде слоеного пирога: слой герметика, потом проволока, герметик, проволока, герметик, проволока. Ладно, птички, сказал он, как вам такое? На следующий день, вернувшись из школы, Макс нашел в кустах мертвого буревестника. Папашу семейства это было видно по темному оперению хвоста. Птица лежала, вывернув шею под жутким углом, клюв сломан, оторван на половину. Глаза мутно серые, точно оловянные. Вокруг бардак, клочья герметика по всей лужайке. Но дело рук отца Макса держалось крепко. п а п а ш а буревестник, наверное, сломал себе шею. Неужели он так расстроился, так обезумел, что кидался на преграду, пока не убил себя? Когда отец Макса увидел мертвую птицу, то сжал зубы несколько раз быстро моргнул, а затем тихо произнес: «Я просто хотел, чтобы они нашли себе другое место». Среди ночи Макс разбудил какой-то писк. Звук шел из стены. Макс отправился в комнату родителей и растолкал отца. Тот протер глаза и последовал за сыном в спальню. А стоило ему услышать те самые звуки, лицо его приняло странное выражение. В три часа ночи отец вскарабкался на стремянку, полы его домашнего халата развевались на соленом ветру. Отверткой и тисками отец в ы д и р а л герметик и проволочную сетку с таким бешенством, что едва не рухнул вниз. А к тому времени, как закончил, писк прекратился. Отец сунул руку глубоко в дыру в небольшую полость, существование которой и не подозревал. Все найденное там он с величайшим благоговением рассовал по карманам халата. В кухне с побелевшим от потрясения лицом он разложил на столе свои находки. птичку, маму и двух птенцов. У мамы было сломано крыло. Малыши были крохотными, серо-голубыми и все еще липкими от клейкой жидкости из яичной скорлупы. Все трое не подавали признаков жизни. Я не знал, только и смог сказать отец Макса, если бы знал, то никогда бы меня занесло. Макс подумал об этом сейчас, связывая тот случай с тем, как они поступили со скаут-мастером Тимом. Они просто увлеклись. Вот и все. Такое случалось и со взрослыми, когда ты зол, разочарован и напуган, увлечься очень легко. Я никогда раньше не видел мертвых людей, сказал Ньютон. У меня хомяк умер. Йода выбрался из клетки, застрял в раздвижной двери шкафа и сломал себе шею. Всего лишь хомячок, но он был моим другом и умер у меня на руках. Шея у него как-то странно висела. Я не мог перестать плакать. Ньютон потер запястьем глаза и глубоко вздохнул. Мы похоронили его в коробке из под обуви на заднем дворе. Я сделал крест из палочек от искимо. Немного тупо. Черт, не говори другим парням, ладно? Они снова начнут надо мной насмехаться. Отец Макса тоже похоронил птиц в коробке из под обуви, выложив ее роскошным бархатом для гробов. Это не тупо, Ньют. По-моему, ты все правильно сделал. Да? Ньют улыбнулся, но затем его лицо постепенно помрачнело. Как думаешь, может выпустить скаут-мастера? Только Кент знает код замка. Мальчишки прищурившись смотрели на крохотные огоньки родного острова. Их оказалось больше, чем обычно. Маленькие пятнышки света сновали в зад и вперед, словно... фосфорицирующие муравьи, выползающие из неонового муравейника. Макс а охватило чувство покоя, даже скорее дзеновского терпения, словно тело собирало оставшиеся силы, будто заранее зная, что в ближайшее время ему понадобится каждая их унция. Макс мельком подумал, что именно так ощущают себя люди на войне, и еще более мимолетно он подумал о своих родителях. Они, наверное, спали. И не имели ни малейшего представления о том, что происходит. Ты правда думаешь, что лодка придет? Заткнись, Ньют, пожалуйста.